А эти кровопийцы не уточнили, какую налоговую ставку они применят? Поинтересовался Томба. Увы. Значит, надо готовиться к худшему. Шаса молча выпили. Может, свернем всю эту демократию, предложил Урбек. И так работаем, можно сказать, за идею, а тут еще и налоги. Не знаю, как там ваша идея. А у меня прибыльность болтается на уровне 300%. Не стал скрывать томбо. Не у тебя одного. Мурбек скромно посмотрел в окно. Хамзи вежливо подождал. Понял, что скрытный торговец не станет делиться с партнерами коммерческой информации и подвел итог. Значит, если я все правильно понял, демократию пока не сворачиваем. Нет, кашлянул Кумар. Пусть будет.